Глава девятая Княгиня Вера с неприятным чувством поднялась на террасу и вошла в дом. Она еще издали услышала громкий голос брата Николая и увидела его высокую сухую фигуру, быстро сновавшую из угла в угол. Василий Львович сидел у ломберного стола и, низко наклонив свою стриженную большую светловолосую голову, чертил мелком по зеленому сукну. «Я давно настаивал», — говорил Николай раздраженно, — И делая правой рукой такой жест, точно он бросал на землю какую-то невидимую тяжесть. «Я давно настаивал, чтобы прекратить эти дурацкие письма. Еще, Вера, за тебя замуж не выходила, когда я уверял, что ты и Вера тешитесь ими, как ребятишки, видя в них только смешное. Вот, кстати, и сама Вера. Мы, Верочка, говорим сейчас с Василием Львовичем об этом твоем сумасшедшем, о твоем ППЖ. Я нахожу эту переписку дерзкой и пошлой». «Переписки вовсе не было», — холодно остановил его шеем. «Писал лишь он один». Вера покраснела при этих словах и села на диван в тень большой латани. «Я извиняюсь за выражение», — сказал Николай Николаевич, и бросил на землю, точно оторвав от груди невидимый тяжелый предмет. «Я не понимаю, почему ты называешь его моим», — вставила Вера, обрадованная поддержкой мужа. «Он так же мой, как и твой». «Хорошо, еще раз извиняюсь», — «Словом, я хочу только сказать, что его глупостям надо положить конец. Дело, по-моему, переходит за те границы, где можно смеяться и рисовать забавные рисуночки. Поверьте, если я здесь о чем хлопочу и о чем волнуюсь, так это только о добром имени Веры и твоем, Василий Львович!» «Ну, это ты, кажется, уж слишком хватил, Коля», — возразил Шейн. «Может быть, может быть, но вы легко рискуете попасть в смешное положение». — Не вижу, каким способом, — сказал князь. — Вообрази себе, что этот идиотский браслет! Николай приподнял красный футляр со стола и тотчас же брезгливо бросил его на место. — Что эта чудовищная поповская штучка останется у нас, или мы ее выбросим, или подарим Даше тогда. Во-первых, ППЖ может хвастаться своим знакомым или товарищем, что княгиня Вера Николаевна Шейна принимает его подарки. А во-вторых, первый же случай поощрит его к дальнейшим подвигам. «Завтра он присылает кольцо с бриллиантами, послезавтра — жемчужное колье, а там, глядишь, сядет на скамью подсудимых за растрату или подлог, а князья Шейны будут вызваны в качестве свидетелей. Милое положение!» «Нет-нет, браслет надо непременно отослать обратно!» — воскликнул Василий Львович. «Я тоже так думаю, — согласилась Вера, — и как можно скорее. Но как это сделать? Ведь мы не знаем ни имени, ни фамилии, ни адреса». «О, это-то совсем пустое дело», — возразил пренебрежительно Николай Николаевич. «Нам известны инициалы этого ППЖ, как его, Вера, ГСЖ. Вот и прекрасно. Кроме того, нам известно, что он где-то служит. Этого совершенно достаточно. Завтра же я беру городской указатель и отыскиваю чиновника или служащего с такими инициалами. Если почему-нибудь я его не найду, то просто-напросто позову полицейского сыскного агента и прикажу отыскать». На случай затруднения у меня будет в руках вот эта бумажка с его почерком. Одним словом, завтра к двум часам дня я буду знать в точности адрес и фамилию этого молодчика и даже часы, в которые он бывает дома. А раз я это узнаю, то мы не только завтра же возвратим ему его сокровище, а и примем меры, чтобы он уж больше никогда не напоминал нам о своем существовании». «Что ты думаешь сделать?» — спросил князь Василий. «Что?» Поеду к губернатору и попрошу... Нет, только не губернатору. Ты знаешь, каковы наши отношения. Тут прямая опасность попасть в смешное положение. Все равно поеду к жандармскому полковнику, он мне приятель по клубу. Пусть-ка он вызовет этого Ромео и погрозит у него пальцем под носом. Знаешь, как он это делает? Представить человеку палец к самому носу и рукой совсем не двигает, а только лишь один палец у него качается и кричит. «Я, ударя этого не потерплю!» Фи Через жандармов?» — поморщилась Вера. «И правда, Вера!» — подхватил князь. «Лучше уж в это дело никого посторонних не мешать. Пойдут слухи, сплетни. Мы все достаточно хорошо знаем наш город. Все живут точно в стеклянных банках. Лучше уж я сам пойду к этому юноше, хотя бог его знает, может быть, ему 60 лет. Вручу ему браслет и прочитаю хорошую строгую нотацию. «Тогда и я с тобой!» Быстро прервал его Николай Николаевич. «Ты слишком мягок, предоставь мне с ним поговорить». «А теперь, друзья мои...» — он вынул карманные часы и поглядел на них. «Вы извините меня, если я пойду на минутку к себе. Едва на ногах держусь, а мне надо просмотреть два дела». «Мне почему-то стало жалко этого несчастного», — нерешительно сказала Вера. «Жалеть его нечего», — резко отозвался Николай, оборачиваясь в дверях. Если бы такую выходку с браслетом и письмом позволил себе человек нашего круга, то князь Василий послал бы ему вызов. А если бы он этого не сделал, то сделал бы я. А в прежнее время я бы просто велел отвезти его на конюшню и наказать розгами. Завтра, Василий Львович, ты подожди меня в своей канцелярии. Я сообщу тебе по телефону.